Глава 7 Проблемы с половыми путями и родовспоможения. В этой главе мы поговорим о различных классических проявлениях заболеваний половой сферы у собак, о том, как хозяину реагировать на те или иные симптомы, о том, как помочь собаке во время родов, о реанимации щенков, если возникает такая необходимость, болезни мальчиков и девочек. Когда я зашла утром в клинику, в холле было пусто. Лишь какая-то молодая девушка, стыдливо краснее, вытирала пол малюсенькой косметической салфеткой. «Извините, мы вам тут наследили?» — обратилась ко мне девушка, заметив, что я обратила внимание на её действия. «А что случилось?» — спросила я. И сразу же поняла, что можно было и догадаться. Рядом с девушкой сидела собака породы лабрадор и вылизывала себе вульву. Вокруг неё на полу было много капель густой розовой жидкости. «Наверное, гнойное воспаление матки», — подумала я. Девушка сказала, «Сама не знаю, вроде течка у неё была два месяца назад, а сейчас она повторяется, что ли? Не пойму. Пару дней назад дома я заметила на полу такие же капли и увидела, что она то и дело вылизывает себя там. Решила на всякий случай прийти к врачу. Вдруг что-то серьёзное?» «Понятно. Сейчас я попрошу уборщицу вытереть пол, переоденусь в рабочую форму и приглашу вас на осмотр». Уже в приемном кабинете я узнала, что моей пациентке по имени Лилу 10 лет, последние пару дней она стала хуже есть и пить много воды. Таким образом проявлялись симптомы интоксикации. Температура тела была в норме, а живот очень напряженный. Даже при легком прикосновении к животу Лилу начинала тужиться, и из вульвы выделялась очередная порция густой розовой жидкости. На УЗИ мои подозрения подтвердились, у собаки оказалось гнойное воспаление матки. Я сразу же направила её на приём к хирургу. Ей предстояла операция по удалению матки и яичников. Через пару дней на приём принесли восьмимесячного пинчера Патрика с жалобами. «У него там что-то такое белое?» После пары уточняющих вопросов там оказалось припуцием. Происходящее никак не беспокоило собаку, разве что пёсик стал усерднее и чаще вылизывать половые органы. Общее состояние оказалось в норме, половые органы тоже, за исключением небольшого отёка крайней плоти. Но в момент осмотра я заметила бело-зелёный сгусток на конце припуция. Это у него баланопастит, воспаление крайней плоти, которое иногда также захватывает половой член, — сказала я. В случае Патрика это, вероятно, бактериальная инфекция, а вообще причин этого может быть много. Травмы, опухоли, инородные предметы — Вирусная инфекция, передающаяся половым путем. Грибковое поражение. Опекунам кобелей на заметку. При белых, зеленых, мутных, гнойных выделениях из припуция у кобеля можно промыть крайнюю плоть раствором хлоргексидина биглюканата 0,05%. Делается это так. Наберите в шприц объемом 10-20 кубических сантиметров раствор хлоргексидина биглюканата 0,05%. Откройте припуций и введите внутрь, в полость, между половым членом и внутренней поверхностью крайней плоти, раствор. Дождитесь, пока он вытечет. Повторите процедуру несколько раз. Просушите половые органы салфеткой. Если собака чрезмерно вылизывает половой член, наденьте ей на шею защитный воротник для избежания дополнительной травматизации и инфицирования. Если вы заметили кровь из припуции у кобеля, спешите к врачу. Всякого рода воспаления полового члена чаще встречаются у некастрированных самцов. Фактором риска также является загрязнение. Поэтому если пёс пришёл с прогулки очень грязный, вместе с телом можно промыть и полость припуция раствором натрия хлорида 0,9%. Избегайте связок с самками, у которых сомнительный статус по половым инфекциям. Если же проблема уже возникла, важно посетить врача для установления точной причины и назначения корректного лечения. Домашняя аптечка. В случае борьбы с различными инфекциями и воспалениями половых путей у собак вам потребуется раствор хлоргексидина биглюконата 0,5%. Шприц 10 и 20 кубических сантиметров. Салфетки сухие. Раствор натрия хлорида 0,9%. Апекунам самок, на заметку. Отслеживайте течки у своей собаки и ведите записи. В норме Течка происходит два раза в год. Гнойное воспаление матки — пиометра, как правило, начинается через два месяца после окончания течки. Помните, что пиометра может протекать и без каких-либо выделений, при этом у собаки могут быть другие признаки заболевания. Увеличение живота, вялость, постоянная жажда, рвота и диарея. Поэтому, если с момента последней течки у вашей собаки прошло около двух месяцев и с собакой что-то не то, это повод заподозрить воспаление матки и как можно быстрее обратиться к врачу. К пиометре предрасположены пожилые собаки, но и у молодых тоже она может встречаться. Кастрация — профилактика этого заболевания. Кстати, поясню, в чём разница между кастрацией и стерилизацией, потому как владельцы животных постоянно путают эти два понятия. Они оба произошли от латинских слов «кастратио» — удаление, и «стерилизейшн» — обеспложивание. У людей сложилось сложное мнение, что операция по удалению репродуктивных органов у самок называется «стерилизация», а у самцов — «кастрация». На самом деле, для обоих полов применяется и термин «кастрация», и термин «стерилизация». Разница, скажем так, в технологии и в результате. При стерилизации у самцов только перевязываются выводные протоки семенников, а у самок — маточные трубы. Репродуктивные органы остаются на месте, но теряется способность к размножению. У стерильных животных остается половое поведение — течки, мечения территории, садки и так далее. но они не могут размножаться. При кастрации полностью удаляются у самцов семенники, а у самок – яичники. У кастрированных животных нет полового поведения, и они не могут размножаться. Применительно к собакам практика стерилизации не распространена. Их всех просто кастрируют, то есть полностью удаляют репродуктивные органы с целью профилактики заболеваний и устранения нежелательного полового поведения. Роды у собаки и реанимация новорожденных щенков. С момента начала родов у пятилетней Чихуахуа Нюры прошло почти двое суток. В клинику она поступила экстренно, сильной слабостью, рвотой, высокой температурой и торчащим из влагалища щенком. Владельцы вздыхали и повторяли. «Это очень странно. Как такое может быть? Она рожает уже далеко не в первый раз, и всегда всё было хорошо. Мы думали, она сама родит, и щенок выйдет. Все эти два дня она ела и ходила, а сегодня почему-то слегла». И вот, едва живая, со слабым дыханием и пульсом, истощённая килограммовая собачка с огромным животом лежит передо мной и коллегами на смотровом столе. После осмотра и оценки состояния собаки, а также проведённого УЗИ её матки, хирург сказал, что Нюру нужно срочно готовить к операции. Матка сильно воспалена, а в её полости находится ещё один плод, без признаков жизни, но уже с проявлениями разложения. Хозяйка плакала, просила сделать всё возможное для спасения собаки. И у неё была ещё одна просьба — сохранить матку, потому что от Нюры получались великолепные щенки, и ещё не все родственники получили по собачке. Часть щенков люди раздавали знакомым, а часть продавали на рынке и через сайты объявлений. С их слов, так собака сама зарабатывала себе на корм и разные собачьи блага, потому что бюджет семьи очень ограничен. Нюру пять лет назад подарили друзья на день рождения ребёнку. Деваться было некуда, и хотя подарок для родителей был не очень желанным, шестилетняя Оля была на седьмом небе от счастья. Родители видели, как радуется дочь, и решили оставить собаку. С тех пор Нюра стала членом семьи, все её любили и баловали. Всем очень хотелось, чтобы любимица поправилась. Было даже решено взять кредит на лечение, потому что по предварительным подсчётам стоимость ветеринарных услуг превышала ежемесячный семейный доход в три раза. госпитализировали, чтобы готовить к операции. Для начала нужно было стабилизировать состояние собаки, ведь оно было критическим. Пока пациентка находилась в стационаре в ожидании операции, в клинику несколько раз поочерёдно звонили то хозяин, то хозяйка с напоминанием о том, что им хотелось бы сохранить питомице-матку, чтобы она рожала и далее. Пожелания владельцев — это важно, однако ветеринары прежде всего ориентируются на состояние здоровья пациента. В случае нюры задержавшиеся щенки вызвали отмирание участков матки, и орган буквально разрывался в руках хирурга на операционном столе. Матку всё же пришлось удалить, и этот факт сильно расстроил хозяев. Они даже попросили хирурга показать им удалённый орган и разъяснить все подробности операции, чтобы убедиться, что действительно ничего нельзя было сделать. А вскоре, когда хозяева пришли навестить в стационаре идущую на поправку и значительно повеселевшую Нёру, я случайно услышала слова хозяйки, обращенные к собачке. «Я люблю тебя, моя девочка. Но придется поискать тебе новых хозяев, содержать собаку для нас роскошь, а на себя заработать ты уже не сможешь». Зачастую роды у собак проходят самостоятельно и не требуют какого-либо вмешательства, но вы должны быть рядом и контролировать процесс. Что может пойти не так? Первый щенок рождается в промежутке от 10 минут до часа после начала схваток. Если схватки начались, прошел час, а щенок не выходит, это повод обращаться за ветеринарной помощью. Обычно роды в среднем длятся от 3 до 12 часов, но иногда и сутки. Это тоже норма, при условии, что общее состояние матери хорошее, у нее присутствует активная родовая деятельность, и плоды выходят без проблем. В норме между появлением на свет каждого щенка проходит от 20 минут до 2 часов. Если перерыв между рождением щенков более 2 часов, обращайтесь к ветеринарному врачу. Если собака скулит, беспокоится, и все ее потуги безрезультатны, определите, начал ли щенок проходить через родовые пути. Наденьте латексные перчатки, загляните в вульву и аккуратно введите в нее палец. Если вы не видите и не чувствуете щенка, немедленно обратитесь к ветеринару. Если вы частично видите щенка в вульве, очень важно как можно быстрее помочь ему родиться. Если щенок выходит головой вперед, Разорвите плодные оболочки, чтобы освободить его дыхательные пути. Далее возьмите чистое полотенце, захватите щенка и очень медленно, под углом 45 градусов, тяните то в одну, то в другую сторону, чередуя направления. Тяните в периоды поток собаки. Если их нет, просто аккуратно вытягивайте новорожденного. Если щенок вышел сам, а собака не спешит разрывать амниотический мешок, сделайте это самостоятельно. и очистите дыхательные пути новорожденного от жидкости с помощью маленькой резиновой груши или шприца. Если собака сама не перегрызла пуповину, возьмите новую зубную нить и, отступив примерно на 2,5 см от живота щенка, обвяжите пуповину и отрежьте ее ножницами выше нити. Если есть кровотечение, зажмите его стерильной салфеткой или просто чистой марлей. Если в вульве вы видите не голову, а хвост и лапы щенка, захватите чистым полотенцем тело щенка и медленно под углом 45 градусов тяните сначала в одну сторону, затем в другую, чередуя направления. Как только достанете щенка, сразу очистите его нос и рот от жидкости. Если вы заметили, что щенок не дышит, начните реанимацию. Очистите его рот и нос от слизи и наклоните голову вниз, чтобы жидкость вытекла наружу. Оставьте щенка в таком положении на 10 секунд. Также для очистки дыхательных путей от жидкости может быть полезен следующий прием. Положите щенка на спину, в ладонь. Указательным и средним пальцем придерживайте его шею, а остальными свободными обхватите тело щенка. Когда щенок надежно зафиксирован в руке, переверните ладонь так, чтобы она была обращена к полу и очень мягко встряхните ею. Будьте аккуратны, чтобы не уронить и не травмировать щенка. При необходимости дополнительно поддерживайте новорождённого другой своей свободной рукой. После этого энергично разотрите тельце новорождённого. Если после этих манипуляций щенок всё же не дышит, и вы уверены, что дыхательные пути свободны от жидкости, начните делать искусственное дыхание. Уложите щенка на спинку и осторожно, без усилий, вдуйте ему воздух через нос и рот. Повторите действие несколько раз и оцените сердцебиение. Если его нет, положите указательные большой пальцы на грудь щенка за передними лапками и в течение 15-20 секунд часто надавливайте на грудную клетку. Остановитесь и оцените сердцебиение. Если оно есть, переверните новорожденного на животик и разотрите тело полотенцем. Как это правильно сделать, можно посмотреть по QR-коду в PDF-приложении. После рождения щенки должны находиться с матерью и питаться каждые 2-3 часа. Если самка не принимает щенков, ведет себя агрессивно, возможно, потребуется отъем и искусственное вскармливание заменителем сущего молока. А также новорожденных щенков нужно согревать на грелках, массировать им животик и промежность для стимуляции мочеиспускания и дефекации. Самостоятельно это делать они еще не могут, и в норме такой стимуляции занимается мать. Следите за состоянием собаки. Если вы заметите вялость, потерю аппетита, повышение температуры тела, проблемы с молочными железами, немедленно обратитесь к ветеринару. Домашняя аптечка. Для проведения родов вспоможения вам понадобятся электронный термометр, чистая ткань, марли, резиновая груша или шприц 2 кубических сантиметра, латексные перчатки, зубная нить, Чистые ножницы с закругленными концами. Полезные советы. Подготовка к родительству. Подходите к разведению собак ответственно. Посетите ветеринара перед вязкой. Очень хорошо, если это будет ветеринар со специализацией репродуктолог. Проверьте здоровье самца и самки. Кормите самку полноценно и сбалансировано во избежание проблем со здоровьем, связанных с нехваткой нутриентов. Если тип питания вашей собаки — домашний рацион, и вы его составили сами, то рекомендую обратиться за консультацией к ветеринарному врачу-диетологу для его оценки и, при необходимости, корректировки. Потому что у вас может не быть соответствующих знаний. Например, сколько конкретно мяса, овощей, субпродуктов и каких именно требуется вашей собаке в сутки. Вы запросто можете недокармливать или перекармливать свою любимицу, в результате чего в организме животного возможен дефицит или избыток различных питательных веществ, что в будущем может негативно сказаться на ее здоровье и здоровье будущего потомства. Не пренебрегайте ультразвуковой диагностикой на ранних сроках беременности. Так вы заранее будете знать количество щенков и не окажетесь в ситуации, когда хозяин собаки не имеет представления, вышли ли все плоды или один другой остался в матке после окончания родовой деятельности. Важная информация! Размножение собак — очень ответственный и серьезный процесс, которым следует заниматься только профессиональным заводчиком. Для каждого опекуна самки его собака — самая лучшая, и иногда, конечно же, ему приходит в голову получить от нее такое же замечательное потомство. Однако важно знать, с чем можно столкнуться в процессе. Об этом я и расскажу далее. Вообще, относительно размножения домашних собак, в обществе ходит много мифов. Миф первый. Собачке непременно нужно хотя бы один раз родить для здоровья. Это не так. Беременность и роды — очень ресурсозатратный процесс для организма, ведь самке нужно выносить и родить потомство. У собак, как и у женщин, этот период протекает по-разному, но обязательно с какими-то последствиями для организма и далеко не всегда положительными. Собакам не нужно рожать для здоровья, беременность и роды никому его еще не прибавили. Миф второй. Собачке непременно нужно получить удовольствие от спаривания и испытать радость материнства. Но животные руководствуются инстинктами, и у них нет понятия «половой акт» для получения удовольствия. А про радость материнства, наверное, говорят только те, у кого нет детей, ведь материнство и выращивание потомства не такой уж лёгкий и далеко не всегда радостный процесс. Помните, что каждая беременность и каждые роды индивидуальны, и прежде чем решиться пройти через все это со своим питомцем, задайте себе несколько вопросов и ответьте на них предельно честно. Первое. Если во время родов что-то пойдет не так, есть ли поблизости ветеринар для оказания профессиональной медицинской помощи, и смогу ли я, в случае чего, оплатить ветеринарные услуги, когда итоговый счет может достичь сотен тысяч рублей? Второе. Если у собаки будут послеродовые осложнения, смогу ли я получить и оплатить ветеринарную помощь? Третье. Если осложнения будут такие, что собаке придется до конца жизни принимать дорогие лекарственные препараты, смогу ли я их приобретать? Четвертое. Если собака сама откажется кормить щенков, смогу ли я за ними ухаживать? Есть ли у меня время кормить их каждые 2-3 часа, следить, чтобы они были в тепле, контролировать и стимулировать мочеиспускание и дефекацию? Пятое. Куда деть щенков? Очень актуальная проблема, если ваша собака не является чемпионом породы, призером десятка выставок и не особо известна в кинологической среде. Не факт, что за ее щенками выстроится очередь. Шестое. Уверен ли я, что все щенки — попадут в хорошие руки и не окажутся на улице, потому что их дорого содержать и лечить, или потому что у кого-то из членов семьи вдруг возникла аллергия. Седьмое. Уверен ли я, что щенки не попадут в руки плодильщиков, которые будут постоянно получать от них потомство, а как только собаки утратят возможность размножаться, просто избавятся от них? Судьба несчастной Нюра, о которой я говорила в начале главы, очень показательна. И если вы не можете с уверенностью сказать, что все эти вопросы вы точно решите, наверное не стоит торопиться с размножением своего питомца. В россии остро стоит проблема с бездомными собаками, они могут быть опасны для людей как переносчики различных болезней. Да и наверняка вы хоть раз в жизни встречали заголовки типа стая собак напала на ребенка. Каждый день на различных сайтах висят сотни объявлений о готовности владельцев отдать животных бесплатно в хорошие руки. Но реальность такова, что на всех не хватает этих самых заботливых рук. В приютах годами сидят и не дожидаются семьи самые разные собаки. Все они хотят есть, жить в тепле и комфорте. И они ничем не хуже, не уродливее потомства от любимой домашней собачки. Каждый рождённый дома щенок отнимает место в семье у уже родившегося уличного. Прежде чем затевать вязку своей собаки, подумайте над тем, о чём я говорила ранее. Желаю вам принимать обдуманные и тщательно взвешенные решения.